На следующее утро, столь же серое и пасмурное, как и накануне, ну, по крайней мере, без надоедливого дождя, мы ввезли наши повозки с клетками-лодками в город и направились к Колизею. Я тревожился о том, как нам перевести Тура в его новую обитель, не подвергаясь при этом чрезмерной опасности, но Озрик очень кстати заметил, что один из ведущих с улицы арочных проходов заметно шире остальных, и указал мне на него — Проход был закрыт массивными воротами, которые, похоже, давно не открывались. Коридор за ними выводил ко вторым воротам, которые открывались прямо на арену. Мы не без усилий открыли сначала первые, а потом вторые ворота, задом наперед провезли через них клетку Тура и открыли ее дверь. Освобожденный бык, сердито вздревывая, пробежал по коридору, оказался на арене, Сделал пару кругов по ней, мотая рогатой головой и высматривая врагов. В конце концов он вошел-таки в тот самый проход, который вел в помещение для артистов, и с разгону, пробежав в вестибюль, оказался в том стойле, которое предназначалось для него изначально. Волос, следовавший за быком на почтительном расстоянии, закрыл и запер за ним дверь. Припроводить к новому месту жительства Моди и Мади ему было куда легче. Дом, который предоставил нам номенклатор, находился на расстоянии броска камня от помещений, отведенных для животных. К тому времени, когда к нам явился слуга Павла, чтобы проводить нас на ужин, мы успели разместить там все оставшееся у нас имущество. Вало идти в гости не захотел, он вызвался остаться с животными, так что к номенклатору отправились со мной озри, коврам и протис. Провожатый повел нас от центра города вверх по склону пологового холма, в район, который произвел на меня впечатление полной разрухи. Среди руин старых домов копошились тощие куры, запущенные сады частично были вырублены под небольшие виноградники, а то, что осталось, служило загонами для коз и коров. В нижних этажах зданий, давно лишившихся крыш, держали свиней и другую скотину. И среди всего этого запустения возвышался большой кирпичный дом с портиком, по всей видимости, некогда, принадлежавший кому-то из знатных римлян. Павел встретил нас в просторном вестибюле. Его темная священническая ряса резко контрастировала с яркими узорами мозаичного пола. «За столом нас будет только пятеро, так что я велел Дворецкому подать трапезу в одном из малых боковых покоев», — сообщил он нам. Я представил ему своих спутников и сразу же поинтересовался, почему вокруг так много необитаемых жилищ население города быстро сокращается», — объяснил хозяин, направляясь вглубь своего дворца. «Нынче жители предпочитают селиться в центре, поближе к реке, но я никак не могу понять, что их туда тянет. Зимой низинные районы часто заливают наводнениями, и обитателям приходится спасаться на верхних этажах своих жилищ». Мы вошли во второй зал, оказавшийся еще просторнее первого, и Павел указал на небольшой бассейн, прямо посередине мраморного пола. Городские акведуки постепенно разрушаются, и воду для питья и приготовления пищи приходится доставлять в бочках на телегах. «А здесь мы собираем дождевую воду с крыши», — похвастался номенклатор. А штукатуренные стены были покрыты фресками, изображавшими эпизоды из древних легенд. Краски заметно поблекли, но сама роспись сохранилась во всех деталях, я чувствовал, что протис с превеликим трудом сдерживается, чтобы не перебить хозяина и не начать рассказывать нам о том, что там нарисовано. «Дом принадлежит церкви, и я здесь всего лишь жилец», — сказал Павел. «Папа Адриан решил устроить здесь монастырь. Я организовал счастливцу Абату папскую аудиенцию, и он решил, что лучше будет, если я поживу здесь до тех пор, пока он не накопит денег для перестройки здания» а денег нужно немало. Он бросил на меня лукавый взгляд, словно напоминая о том, что повседневная жизнь в Риме определяется близостью к власти и умением интриговать. В сравнительно небольшой комнате, где на стенах были изображены умиротворяющие пасторальные сцены, вокруг стола стояло пять кресел. Я ничего не ел с самого утра, и при виде зеленых и черных маслин в мисках блюд с сыром и вяленым мясом и ломтей хлеба у меня в животе заурчало от голода. Когда мы расселись, номенклатор принялся церемонно просить прощения за простоту блюд и объяснил, что его повару зимой трудно добывать свежие продукты. Однако к первой перемене нам подали блюдо печеных яиц, затем последовала рыба с острыми соусами, а потом небольшие чашки густого подслащенного молока с каким-то незнакомым мне ароматом. На всем продолжении трапезы слуги, передвигавшиеся за нашими спинами, следили, чтобы ни у кого из нас не опустил винный кубок. Когда убрали последнюю перемену, у меня уже слегка зашумело в голове. Тут-то наш хозяин и повернулся ко мне, и в очередной раз, подмигнув глазом на перекошенном тиком лице, сказал — Ну, а теперь пришло время поведать о вашем странстве. Завидуя в тайне моим товарищам, которым предстояло лишь слушать мой рассказ, я попросил воды, отхлебнул глоток и начал повествование с вызова Калкуину и последовавшей за ним аудиенции короля Карла в его личных покоях. Номенклатор слушал меня внимательно, время от времени окидывая взглядом лица остальных гостей, и, не забывая подавать слуге знак наполнить кубки. Когда я дошел до неудачи в поисках единорога, Павел кивнул с явным сочувствием. Ты искал его. Совсем не в тех краях. Единорогов находили отнюдь не на севере, а напротив, в Индии. А откуда такие сведения? — рискнул спросить я. В архивах имеется упоминание о похожем на быка звере с одним рогом, которого привезли в Рим для представления в Колизее. Звери выставили против медведя. Медведь победил, — рассказал хозяин дома. — Это животное было белым? — спросил я. — Если в зверинце багдадского халифа имеется белый единорог, дары Карла будут смотреться рядом с ним довольно жалко. — На этот счет там ничего не говорилось, — ответил номенклатор. — Но прошу тебя, продолжай рассказ. Много ли опасностей вы встретили в столь дальних северных краях? Много беспокойства нам могли бы доставить белые медведи. Но оказалось, что Вало, мой помощник, обладает способностью укращать их. Озрик деликатно кашлянул. Ты забыл о покушении на тебя в Каупанге. В глазах Павла блеснуло любопытство. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Я описал двух злодеев, ворвавшихся с ножами ко мне в комнату, Когда же я закончил, Павел задумчиво произнес, «Случись это в Риме, я сказал бы, что нападавшие на тебя вовсе не были простыми грабителями». Я тоже подумал, что это было подстроено, ответил я и развязал висевший на поясе кошелек, оттуда я вынул золотую монету Оффе, которую дал мне Редвальд, и которую я хранил как память и протянул номенклатору. Этот человек, Оффе, король Мерсии, был бы рад моей смерти. А сама эта монета принадлежала одному из нападавших и, возможно, была частью аванса. Можно мне взглянуть?» Вмешался в разговор авраам Он сидел по правую руку от меня, и я передал ему монету. «Поразительно!» — сказал Родонит, повертев ее в пальцах. «Я, конечно, слышал о короле Офи, но никогда прежде не видел его монеты. Это копия арабского динара». — Ну, я подумал бы, прежде чем пускать ее в оборот, торгуясь с сарацинами. Он ухмыльнулся, как будто имел в виду что-то понятное не всем, и передал монету Озрику. Ты наверняка поймешь, в чем тут дело. Пока мой друг рассматривал монету, я недоуменно переводил взгляд с него на Авраама и обратно. Впрочем, продолжалось это лишь несколько мгновений. — Конечно же, понимаю, — сказал Озрик. Тут с арацинскими буквами написано имя Оффы. Беда лишь в том, что чеканщик не знал этой письменности, и на монете имя перевернуто вверх ногами. Он вернул мне монету, и я убрал ее в кошелек. Павел кивнул слуге, и тот проворно убрал со стола чашки из-под молока и подал вместо него тарелки с орехами и сушеными фруктами. — Тебе повезло, что ты выбрался из этой переделки живым, — заметил номенклатор. — Меня тогда спас Редвальд, — отозвался я. — А в другой раз нам на выручку пришел Протис, вот он сидит. Нам в путешествии везло на корабельщиков. — значит, приключения еще не закончились? — удивился сановник, предвкушая продолжение рассказа, и, выбрав вяленый абрикос, откусил от него небольшой кусочек. Я картинно описал, как медленно тонул корабль Протиса, и как ему самому пришлось с командой спасаться в шлюпках — «Когда же я дошел до появления на берегу приплывшего своим ходом Тура?» Павел в восхищении прищелкнул пальцами. «Надо же! Бык из моря, ни больше, ни меньше!» — воскликнул он. «Эта легенда изображена на одной из фресок, имеющихся в этом доме. Ведь седьмым подвигом Геракла была поимка критского быка на острове, где тот обитал. Геракл сделал это по приказу царя Эврисфея, но когда герой привел зверя к его дворцу в Греции... Царь так перепугался, что даже не решился посмотреть на быка. Тогда Геракл выпустил зверя, и тот бесчинствовал в окрестностях Микен, пока его не убил другой герой — Тесей. «Такой истории я не знал», — признался я. «Мне говорили, что Тесей убил Минотавра в лабиринте. Хозяин дома медленно, задумчиво откусил от абрикоса еще кусочек. Очень может быть...» что Минотавр и Критский бык — это одно и то же. У каждой истории имеются разные варианты. Критский бык — это был просто бык, только очень опасный, не выдержав, встрял в разговор протис, а Минотавр был диковиным чудовищем, наполовину быком, наполовину человеком. И какая же половина кому принадлежала? Чуть заметно улыбнувшись, осведомил Саврам молодой грек воспринял вопрос со всей серьезностью. Минотавра рисует то с головой человека, приставленной к бычьему телу, то с телом человека, но бычьими головой и хвостом. «И то, и другое крайне маловероятно», — проворчал себе поднос Родонит. Протис явно не услышал этой реплики. «Минотавр», — продолжал он назидательным тоном школьного наставника, «был порождением королевы Крита, совокупившейся с быком». Она спряталась в череве деревянного чучела корова, и бык овладел ее. Авраам громко хмыкнул, но увлекшийся рассказом моряк снова не обратил на это внимания. «У людей ведь рождаются иногда самые странные на вид дети», — заявил он. «Наверняка все слышали и о младенцах с перепонками между пальцами рук и ног, как на лягушечьих лапах. Я подумал, что лучше будет вмешаться, пока протис не завязал спор с нашим драгоманом». Полагаю, мысль а о существе с головой быка и человеческим туловищем не стоит отвергать так уж с порога. В бестиарии короля Карла имеется несколько диковинных животных, которые, вероятнее всего, являются плодами неестественного совокупления. Например, камелопард, покрыт пятнистой шкурой, как леопард, а обликом похож на верблюда, он вполне может быть порождением этих двух животных. Наш маленький спор заинтересовал номенклатора, Он аккуратно положил на стол косточку абрикоса, взял услуги салфетку и вытер губы. — На представлениях с дикими зверями в Колизее, о которых я уже говорил, были и камелопарды. — Что же они собой представляли? — полюбопытствовал я. — Судя по всему, это были робкие и слабые создания. Двух таких доставили сюда из Африки. Путешествие было долгим и трудным, и выпустили на арену. Они принялись метаться в панике, — стал рассказывать сановник. Потом к ним пустили голодных львов, и толпу ждало сильное разочарование. Львы очень быстро повалили и убили камелопардов, а те даже не пытались защищаться. Если бы римлянам довелось увидеть белых медведей, вот тут-то они поразились бы, — важно заявил Протис. Должно быть, вино ударило ему в голову, а они видели их милостиво сообщил ему Павел, «мне попалось описание одного представления на арене Колизея, когда в нее напустили воду и сделали несколько озер с островами, на которые пустили белых медведей и тюленей, и римляне смотрели, как медведи охотились на тюленей. Изумительно!» Тут мне пришла в голову новая мысль. Не осталось ли от предков каких-нибудь сведений о том, но каким образом они содержали медведи в заперти живыми и здоровыми?» Номенклатор сразу сообразил, к чему я клоню. «Завтра прикажу песцу, как следует, покопаться в архивах и поискать, не сохранилось ли там каких-нибудь записей об этом. Я буду вам глубоко признателен. Эти сведения будут очень полезны Вало. Ему ведь еще придется думать о том, чтобы медведи не перегревались, когда мы летом отправимся в Багдад», — ответил я ему. Разговор ненадолго прервался, и Павел, воспользовавшись возможностью, что-то прошептал своему слуге и вручил ему связку ключей. Тот вышел из комнаты и, вскоре вернувшись, положил на стол перед номенклатором маленький сверток материи, после чего вернул своему господину ключи. Все мы, заинтригованные, смотрели, как хозяин дома, развернув материю, извлек из свертка тонкую бледно-коричневую палочку длиной в несколько дюймов. «Что ты об этом скажешь?» — спросил он, передавая мне эту вещицу. Палочка оказалась очень легкой, почти невесомой, как будто ее долго и тщательно высушивали. Присмотревшись внимательнее, я понял, что это туго скрученная в спираль полоска коры. «Понюхай», — посоветовал мне Павел. Я поднес палочку к носу, потянул воздух, почувствовал тонкий, приятный, чуть маслянистый запах — и через мгновение сообразил, что именно так пахло подслащенное молоко, которым нас угощали. — Это из моей кухни, — пояснил сановник. — Очень дорогая вещь, поэтому повар держит ее под замком. — Что же это такое? — спросил я снова, втягивая в себя приятный и незнакомый запах. — Полагаю, в бестиарии, о котором ты упоминал... — Имеется раздел, посвященный замечательным птицам, — сказал Павел, одновременно улыбаясь и подмигивая. — Я кивнул. Ну, там, в частности, рассказано о кречетах, те, которых мы везем, особые, белые. — А какие-нибудь другие птицы там упомянуты? — спросил мой высокопоставленный собеседник. — Насколько я помню, журавли, орлы, и еще маленькие черно-белые птички, которые могут предсказывать смерть королей. «А что-нибудь о птичьих гнездах там рассказывается?» «О гнезде феникса. Когда на него попадают солнечные лучи, оно занимается пламенем, и феникс сгорает в прах, из которого появляется птенец следующего феникса». Номенклатор хохотнул. «Значит, ты не заметил птицы, которая куда полезнее феникса. В противном случае ты не удивлялся бы прутику из ее гнезда». Тут я, наконец, вспомнил еще одну интересную страницу бестиария. Ну, конечно же, коричная птица! Павел улыбнулся. В отличие от Феникса, коричные птицы существуют не в единичном экземпляре, хотя где именно они живут, точно неизвестно. Для постройки своих гнезд они собирают ветки определенных деревьев. Торговцы специями посылают слуг, и те кидают камни, пока не собьют гнездо на землю, после чего собирают прутья из этих гнезд, которые потом продаются на рынках благовоний. Сановник обвел взглядом одно за другим лица всех сидевших за столом и добавил, «Мы не можем отрицать того, о чем свидетельствуют наши собственные чувства, обоняние и вкус. Корица существует, и ее запах улучшает качество пищи. Если вы увидите в своем странстве живую коричную птицу», или какое-нибудь еще из редких существ, описанных в бестиарии Карла, я хотел бы, чтобы вы рассказали мне об этом на обратном пути из Багдада. Это послужит более чем достойным воздаянием за любую помощь, которую я смогу оказать вам, пока вы находитесь в Риме. Эти слова следовало понимать, как деликатный намек на то, что наша трапеза закончена. Мы поднялись из-за стола, но когда мои товарищи направились к выходу из комнаты, Павел отвел меня в сторону. — Хочу сказать тебе кое-что еще, Зигвольф, — произнес он в полголоса, — в тоне его не было слышно ни тени прежней веселости. — Судя по рассказу о путешествии, твое посольство уже столкнулось с более чем изрядным количеством трудностей и опасностей. — Тебе знакома пословица «плавта»? — я покачал головой. — Это был один из самых знаменитых старинных драматургов Рима. Именно Плафт написал, часто великие таланты скрыты в безвестности. Лицо номенклатора дернулось в очередном приступе Тика. Но в безвестности скрываются не только великие таланты, но и умные враги. Поспешая вслед за своими спутниками, я попытался понять, имеют ли подозрения Павла под собой какую-то реальную основу, или он просто-напросто слишком долго прожил в городе, где сама жизнь складывается из интриг, и заговоров.